Глава 13 В шалаше у заброшенного поселка беглецы прожили целых четыре дня. И это были лучшие дни за все время побега. Вначале Андрей не планировал проторчать здесь столь долго. Но обстоятельства решили иначе. Ливень, накрывший их в первый день, просто так не ушел. На следующее утро небо затянуло тучами и до вечера не прекращался нудный облажной дождь. Шалаш под конец начал понемногу сдавать. На людей падали капли, просочившиеся через крышу. Но эти бытовые неудобства полностью окупались сытной кормежкой. Густую рыбную уху ели по утрам, в обед и по вечерам. Дождь не мешал рыбалке. Единственное неудобство – речушка немного вздулась. Толпа загонщиков отходила от ловушки на полкилометра. Испускаясь спускаясь вниз, гнала перед собой все живое. Рыба при этом ломилась в проход такой толпой, что из воды спины и хвосты торчали. Андрея этот живой поток однажды едва с ног не сбил, заполнив при этом весь мешок. На первых порах уху варили без изысков. Затем, чуток отъевшись, начали эстетствовать. Надоело чешую выплевывать. В ход пошла только крупная рыба, выпотрошенная и почищенная. Блюдо приправляли мелко рубленной черемшой, щавелем, степным перцем, какими-то корешками и грибами их научил собирать лекс. В зарослях вокруг речушки этот абориген с помощью неказистой прощи охотился на пернатых. И не безуспешно. ежедневно в котел попадало по пол десятка и более птиц. В основном мелочь, вроде воробьев. Но бывали и приличные экземпляры. Голуби, перепелки и самый великолепный трофей. Жирная дрофа размером чуть ли не с гуся. В тот день настоящий пир устроили. Остро не хватало соли. Вместо нее в уху пытались добавлять золу, но серьезного улучшения вкусовых качеств не добились. Мелкую рыбешку не выбрасывали. Нанизывали на ивовые прутики, вываливали в золе и подвешивали вокруг костра. Пусть вялится в дыму. Неизвестно, что ждет их впереди. Идти еще далеко. Надо хоть немного еды припасти. Вокруг речушки в изобилии рос орешник. Но, увы, не сезон. Внутри белесых, мягких орешков лишь молочная жидкость. Жаль, они сытные. Захватить с собой было бы неплохо, но не ждать же конца лета ради этого. Народ отдохнул, немного отъелся и отмылся, набрался сил. Натертые ноги подлечили подорожникам. В трофейные заплечные мешки набили высушенного мха. Будет что в обувь подкладывать вместо носков. Просыпаясь, Андрей каждый день терзал себя вопросом «что делать?». Он прекрасно видел, что сытный отдых идет отряду на пользу. Люди оживлялись на глазах, мужчины настолько расхрабрились, что дружно начали брать уроки боя с оружием, у лекса и риты, а также метали дротики в тростниковое чучело. Некоторые оживились до того, что начали преударять за женщинами. Те отмытые уже не казались такими уж страшными, да и за неимением других. Несколько дней такого курорта, и люди будут готовы горы свернуть или как минимум преодолеть оставшийся путь без досадных задержек и лишних проблем. Но сидеть слишком долго на этом месте опасно. То, что они не нашли в округе свежих следов деятельности хайтов, еще не означает, что их здесь не бывает. Не стоит забывать и про огонь в ночи, замеченный Андреем. Где-то на противоположном склоне увала, Да и по огоню сбрасывать со счетов нежелательно. Их запросто уже могут искать. Ливень, конечно, был знатный. И вряд ли трилы смогут идти по следам, но ведь направление движения беглецов им известно. Могут просто пойти вслепую, прочесывая все по пути. Уходить отсюда надо. Слишком близко они к Хайтане. Утром пятого дня Андрею не пришлось раздумывать, идти дальше или еще посидеть денек. Лекс, еще до рассвета отправившийся на охоту, вернулся крайне взволнованный и, подняв Рету, сообщил ей, что нашел свежие следы хайтов. По его словам, он обнаружил у подножия Увала многочисленные пеньки от срубленных деревьев, причем срубили их не больше месяца назад. В доказательство он приволок ветку с засохшими листьями. Было видно, что ее отрубили топором, оставив косой срез. Рита, оценив важность находки, подняла Андрея все рассказала. Он, в свою очередь, устроил общий подъем, сообщил народу неприятные новости и сделал вывод, что они слишком засиделись в этом чудесном месте, пора бы и честь знать. Со вчерашнего вечера осталось еще добрых полкотла, густой ухи и несколько рыбешек, нанизанных на ветки и прожаренных в таком виде над углями. Их трогать не стали. С собой можно прихватить, а вот уху доели всю, даже не разогревая. Некогда. Вкусив жалкие крохи свободной жизни, пленники не желали променять ее на набитные сараи и на возоподобную халву собирались недолго имущество ведь немного восемь кожаных мешков со скромными припасами да котел со злополучной подставкой одиннадцать беглецов направились на юго восток спустя час после рассвета